Глава 73. Поселение Урмана в Алтайском Белогорье. Утром я проснулся в расстроенных чувствах. У меня опять не получилось ночью связаться с Иринкой. Словно кто-то на время закрыл мне известное пространство, и не хотел пропускать ничьи мысли, речь. Вполне возможно, любимая в это время не спала, а стояла за операционным столом. и пытался спасти жизнь раненным бойцам, когда я пытался в очередной раз связаться с ней. Приведя себя в порядок, я покормил лиску, уже поджидающую меня на кухне, и решил до завтрака сходить в ближайший урман, чтобы проверить расставленные ловушки и петли на ушастых. Лес даже в зимнюю пору всегда успокаивающе действовал на меня. Взяв пустые мешки, и свой винчестер, я вышел за ворота. Как ни странно, но на улице меня поджидал Яр. Он был одет не в военную форму, а в свою поселянскую одежду, поверх которой на ремне я увидел кобуру с наганом. Когда мы сердечно поздоровались, помощник сказал мне, что хотел бы сходить со мной в лес. Я был не против его сопровождения. Вместе оно как-то легче. Вернулись мы в поселение ближе к полудню. Выскочившая на улицу в одной душе греки Арина, увидев у нас три полных мешка с шевелящейся добычей, неожиданно командным тоном заявила, чтобы мы немедленно бросили свои мешки и шли кушать, пока ничего ещё не остыло. Она всю горячую еду уже в управо отнесла. Мы не стали с ней спорить, ибо кушать действительно хотелось. После обеда я занялся очередным просмотром газет, что привезла нам почтальонша, а Яр с Ариной решили запалить коптильню, чтобы переработать принесенную добычу. Когда я спросил у Арины Радославны о том, кто же будет ее присматривать за больными, она ответила просто, что за больными лесхозовцами присматривает Вереслава. Отвлекло меня чтение газетных статей появлении Яра. Он, как было раньше, зашёл в мой кабинет, по-хозяйски сделал два стакана горячего чаю и один поставил передо мной. Дмитрий Рославич, скажите, а что вы ищете в этих газетах? Понимаешь, Яр, сказал я и отпил из стакана глоток чаю. Просматривая свежие и старые газеты, я хочу понять, почему Германия без объявления войны напала на нашу страну. Ведь, как я понял из газет, между Советским Союзом и Германией был подписан договор о мире и дружбе два с половиной года назад. «В советских газетах вы не найдете ответа на свой вопрос, Дмитрий Ярославович», сказал Ярик и, сделав несколько глотков чая, присел за стол. «Об истинных причинах начала войны никогда не напишут в наших газетах. Вы же сами недавно говорили Арине Радославне, что власть никогда не признает свою вину и допущенные ошибки. Так было во все времена. Арина рассказала: "Ну да. Надо было время чем-то занять, пока мы зайчьи тушки к копчению готовили. Вот она и поведала мне о вашем недавнем разговоре. Я Арине Радославне сразу сказал, что вы полностью правы в своих выводах и рассуждениях. Похоже, Яр, тебе удалось случайно узнать нечто такое, о чем не пишут в газетах. Я прав? Правы, Демитрий Ярославович. Вот только это произошло не случайно. Человек, который мне все рассказал, умер в том же госпитале, где мне раненую ногу Младослава Демидовна лечила. Мы с ним в одной палате лежали. У него два ранения было. Одно в левое плечо, а второе в правую ногу. Вот только умер мой сосед по палате в одной из ночей не от полученных ран, а, как сказали военврачи, от сердечного приступа. Хотя за те три дня, что мы общались, Николай Савельевич мне ни разу не жаловался на сердце. Потому-то у меня сложилось мнение, что его кто-то специально отравил, и я даже догадываюсь, кто это был. В один из дней после врачебного обхода Когда мы с вашей дочерью остались одни в палате, я поделился с ней своими мыслями. Она внимательно выслушала и сказала мне, чтобы я помалкивал о своих подозрениях, иначе у меня также может случиться неожиданный сердечный приступ. Хорошо, что ты про мою дочку вспомнил, я. Тебе не показалось странным, что она такая молодая, а уже в военном госпитале хирургами и другими врачами командует. Ничего странного я в этом не увидел. Владислава Демидовна в госпитале самой старшей по званию была. Она военврач второго ранга, а все остальные военврачи были третьего ранга. Но как мне показалось, в госпитале командовала вовсе не она, а два лейтенанта из госбезопасности. Вот как. Давай-ка, Яр, ты мне сейчас всё подробно расскажешь о том, что в госпитале моей дочери происходило. Вчера ты почему-то забыла Бентам рассказать. Ничего я не забыл, Дмитрий Рославович. Просто не хотел, чтобы Верослава всё услышала. Она же ещё маленькая и не понимает, что можно говорить другим людям, а что нет. Вот я с тобой полностью согласен, Яр. Малышка могла случайно рассказать. обо всём, что вчера услышала в управе, тем, кто в нашей больничке на лечении находится. Лесхозовцам ведь тоже хочется услышать, что в действительности на фронтах происходит. Они же узнают об этом только из газет, да из сообщений по радио. А какие выводы они себе делают из услышанного или прочитанного, никто не знает, ибо все люди разные. К каждому человеку в голову не залезешь. Да и умеют это делать только наши целительницы. А дальше я пил вкусный чай и слушал рассказ моего помощника. Привезли меня в госпиталь и сразу из машины перенесли в большую комнату, где врачами проводился осмотр раненых бойцов и командиров. Пожилой санитар хотел разрезать ножом мои добротные яловые сапоги, но я ему сразу сказал – что пристрелю, ежели он испортит мои сапоги. Ранение у меня чуть выше голенища, так что ничто не мешает ему их просто снять. Я вытерпел всю боль, пока санитар стал скивал с меня сапоги. Потом ко мне подошла для осмотра военврач третьего ранга. Санитар и её назвал Риной Яковлевой. Он пожаловался ей, что я ему угрожал расстрелом за порчу сапог. Врач удивлённо посмотрела на меня, затем быстро сняла повязку с ноги, которую мне намотали бойцы. Врачиха, оторвав бинт от раны, начала больно общупывать ногу. Из раны сразу потёк гной с кровью. Закончив своё варварство, она лишь сказала санитару: "Готовьте лейтенанта к операции. Придётся ногу по колено ампутировать, пока гангрена не началась". На все мои возмущения Воротиха даже не обратила никакого внимания, а спокойно пошла осматривать других доставленных раненых. Пожилой санитар быстро снял с меня галифе и кальсоны, после чего затянул ремень выше колена на моей раненой ноге, чтобы я кровью не истек. От его действий я чуть не потерял сознание. "Выпейте, товарищ лейтенант". Санитар протянул мне свою фляжку. Это снимет немного вашу боль, когда ногу отрезать будут. Что у вас во флажке, санитар? Спирт, чистый, медицинский, начал объяснять пожилой санитар. Все обезболивающие средства ещё вчерась закончились, а новые нам не подвезли. Вот мы и даём всем раненым спирт, чтобы они от болевого шока не померли. Да вы что, рыхнули тут совсем? «Уберите свою гадость немедленно. Я спиртное на дух не переношу», – сказал я санитару и прикрыл глаза. «И кто тут у нас шумит?» – послышался недалеко от меня знакомый женский голос. «Да вот, Младослава Гедеминовна, лейтенанта к нам раненого привезли. Ирина Яковлевна его уже осмотрела и велела подготовить его к операции. Она сказала, что придется ногу по колено ампутировать». пока гангрена не началась. Да вот только проблема образовалась. Лейтенант наш непьющий оказался, и спирт пить наотрез отказывается. А разве еще где-то остались непьющие лейтенанты, Лука Фомич? Мне даже захотелось посмотреть на него. Я услышал, как ко мне и санитару приближаются женские шаги. А потом в комнате раздался удивленный и радостный возглас. Яр! Яд крёг глаза и увидел родную сестру своего друга Ивана. Здравя, благословя Гедиминовна. Выручай, сделай что можешь, но главное, не дай этим коновалам мне ногу отрезать. И, пожалуйста, не допускай до меня эту бездушную врачиху. Иначе я могу не сдержаться и прибью её. Не волнуйся, Яр. Я сама проведу операцию. и твою рану на энергии очищу. И дальше только я буду заниматься твоим лечением. А теперь спи. Благослово глянуло в мои глаза, и я потерял сознание. Когда моё сознание вернулось от чего-то прикосновения, я понял, что лежу в кровати под одеялом, облачённый в какую-то одежду, пахнущую больницей. Вот только свои ноги я совсем не чувствовал. Открыл глаза, я увидел, что рядом с моей кроватью на обычном стуле сидит усталая Младаслава. "С пробуждением, Ярик. Как ты себя чувствуешь?" "Здравя, Младаслава. Я свои ноги совсем не чувствую, а в остальном вроде всё в порядке." "Так и должно быть. Операция прошла успешно. Твою ногу я спасла. Рану от гноя очистила, осколок и все мелкие металлические частицы удалила." Когда тебя в палату перенесли, я на всякий случай отключила чувствительность твоих ног, чтобы боли не мешали заживлению раны и твоему выздоровлению. Видать, тебе крепко пришлось повоевать. Не так часто сержанты лейтенантами становятся. Для энтова надо бы хорошо себя проявить в боях. Через полчаса придёт санитарка, и тебя покормит обедом. А вечером Я сама сделаю перевязку. Я ты случайно не знаешь, как там у нас дома? Не знаю. Нас перекидывали с места на место на фронт. Так что у меня редко получалось письма написать Миляне. А вот ответных писем от неё я так и не получил. Возможно, они где-то странствуют в поисках меня. Когда нас призвали в армию, дома все были живы и здоровы. Лишь твой отец немного грустил, что вы не смогли приехать на его день рождения. Уж очень он сильно по вам скучает и хотел всех вас повидать. Я знаю об Энтам, Ярик. Знаешь, я позавчера получила письмо от Златы. Сестра пишет мне, что у наших братьев и мужей сестер сняли бронь. Так что все нашинские сейчас где-то воюют и в госпиталях о раненых спасают. А все ваши детки с кем теперь? Они у наших московских родственников остались. Старшее поколение за своими внуками и внучками присмотрит, пока мы на фронте. Ты выздоравливай, Ярик, а мне надо к другим раненым идти. Когда благослово вышла из палаты, я осторожно при помощи одних рук уселся на своей больничной кровати, чтобы не беспокоить раненую ногу. Неожиданно ко мне обратился сосед, сидевший на своей больничной койке. "Ты где успел повоевать, лейтенант?" "Куда командование посылало, там и приходилось воевать. Но большую часть времени нас использовали для проведения разведки. А вот только последнее возвращение оказалось для меня неудачным. Едва мы вернулись из разведки в свою роту, как немцы артподстрел наших позиций устроили. Вот мне шальной осколок в ногу и прилетел. Мои бойцы меня перевязали и в госпиталь отправили. А тут одна бездушная врачиха Арина Яковлевна захотела мне во время операции ногу по колено оттяпать. Услышал смешок с соседней койки, я сразу поинтересовался. А что я такого смешного сказал? Да, Арина Яковлевна или как ты выразился? Бездушная врачиха меня лечит. Вот только я не замечал за ней бездушие. Очень внимательная и обходительная военврач третьего ранга. Значит, вы в больших чинах или у вас очень высокое звание? Почему он так решил, лейтенант? Такие личности, как Ирина Яковлевна, только очень высокое начальство уважают. И только лишь ему угодить стараются. А простые люди, на вроде меня, для них как пыль под ногами. «Ты в Москве такое наблюдение сделал?» Почему-то настороженно спросил сосед. «Я в Москве никогда не был. Всю жизнь в таежном поселении прожил. Артельный охотник я. Свои наблюдения я сделал после того, как с барнаульскими чиновниками пообщался. Скажите, а почему вы решили, что я из Москвы?» Из твоего разговора с главврачом госпиталя. Благослава Гедоминовна спросила тебя, как там у нас дома, а потом сказала, что её дети у московских родственников остались. Теперь всё понятно. Мы с Благославой Гедомидовной жили в одном таёжном поселении, а потом она уехала учиться в Москву со своими братьями и сёстрами. В столице она вышла замуж Ее оставили там трудиться. То ли в военном госпитале, то ли в городской больнице. Ее младший брат, мой самый близкий друг, сейчас, наверное, тоже где-то в разведке воюет. Почему ты решил, что он в разведке? Так нас еще до службы в армии к разведке приписали. Почему, не спрашивайте, не отвечу. Да мне и не нужен твой ответ, лейтенант. Я и так знаю. кого отбирают в разведку. Давай познакомимся, что ли. Меня можно звать Николаем Савеличем. А как тебя зовут? Я так и не сообразил. Не получилось у меня догадаться, от какого имени произошли сокращения Яр или Ярик. Может, подскажешь мне, как твоё полное имя и отчество будут правильно звучать? Да нет у меня никакого сокращения имени, Николай Савелич. Яр, я Расветич, меня зовут. Очень приятно познакомиться, сказал мой сосед по палате. Мне тоже, ответил я. Наше знакомство и беседу прервало появление двух пожилых санитарок, которые принесли обед и начали нас кормить. Когда обе санитарки, забрав всю пустую посуду, покинули нашу больничную палату, Николай Савельевич почебуты тихо И по-французски сказал: У нас есть час на отдых, потом мы получим порошки и уколы в оба полушария. Почему через час? Я даже не задумываясь, по-французски спросил Николая Савеличе. Такой распорядок дня в военном госпитале. Уже по-немецки ответил он мне. Мне вся эта игра с иностранными языками показалась забавной, поэтому я спросил соседа Также по-немецки. Мы должны придерживаться установленного порядка. Конечно, иначе у нас будут проблемы не только с лечением, но и с госбезопасностью, уже на английском ответил он мне. Пусть госбезопасность делает своё дело. Мы здесь, чтобы залечить наши раны, сказала я соседу по-английски, а потом добавила: Quarto sista gradum lingua centia. Ты сейчас на каком языке задал вопрос? Яр ле рассветич. Уважительно спросил меня сосед по палате. На латыни. Я вас спросил, решили проверить уровень знания языков. Невероятно. И после всего, что я сейчас тут услышал, ты будешь продолжать утверждать, что ты простой деревенский парень? Николай Савельевич Я никогда не утверждал, что я деревенский. Я вам лишь сказал, что жил в таежном поселении и был артельным охотником. У нас в поселении все жители со средним или высшим образованием. А на разных языках мы с детства говорим, пишем и читаем. Так что у нас все знают 4 или 5 иностранных языков. О наш главах и его старший сын знают их еще больше. А латынь? и другие языки. Ты где изучал? Дома, в таежном поселении. Мне пока не понятно, для чего вам их изучать пришлось? Так для того, чтобы книги на других языках читать. Те же сказки, старые легенды и древние предания народов мира. Их же гораздо интереснее в первоисточниках прочитать, чем в чьей-то вольной трактовке. Например, той же латыни и древнегреческому языку нас наши отцы и деды обучали ибо раньше оба антик языка были обязательными во всех учебных заведениях страны да и нынче для изучения медицины латынь надо на знать значит медицины тут я с тобой полностью согласен но мне непонятно зачем старинные знания вам нужны какие-то странные у вас вопросы Николай Савельевич. А как же нам тогда изучать опыт всех прошлых поколений? Да кому нужен опыт прошлого? Нам нужен. Вот возьмём для примера нас с вами. Представьте, что мы оказались в дремучем лесу. Я в нём спокойно жить буду, а вы через несколько дней помрёте, либо от голода, потому что вы совсем не знаете, что из растущего в лесу можно кушать, а что есть нельзя. Ибо там много чего ядовитого растет. Либо у вас лесной зверь, например, рысь, ночью может подкараулить и схарчить. А на тебя, значит, лесная рысь не нападет? А на меня-то зачем ей нападать? Мы с лесными рыськами издавна дружим, ибо они нам помогают охотиться в урманных лесах. А мы за помощь отдаем им часть добытого на охоте. Вы просто себе представить не можете, как прекрасно жить среди первозданной природы. Дышать чистым лесным воздухом, а не дымом из труб заводов и фабрик. Неужели вы думаете, что кто-то сам добровольно захочет променять пение лесных птиц на рассвете на звуки рычащих машин и ругань городских извозчиков? Вы можете сколько угодно высказывать доводов, что жить лучше в городе. Но для нас Нет ничего лучше, чем жизнь в нашем таежном поселении. От услышанного ответа мой сосед по палате надолго замолчал. Меня это не удивило, ибо городским жителям всегда было очень трудно понимать сельских. А про таежников на вроде нас можно даже и не говорить. Таюжных жителей порою не понимали ни городские, ни селяне. Наша беседа возобновилась с тем, Лишь после того, как у нас в палате побывали Ирина Яковлевна и Младаслава Демидовна, а также посланы ими медсёстры, Николай Свелевич оказался прав. Медсёстры выдали нам какие-то горькие порошки, и как только мы их употребили, высыпав в рот и запив водой, и мне, и соседу сразу же поставили уколы. Затем нас снова усадили на наших больничных койках. После чего обе малодненькие медсестры, перебивая друг дружку, начали рассказывать Николаю Савелевичу о том, какой я оказывается герой. Как выяснилось, из рассказа девушек приходили бойцы из моего разведвзвода справляться о самочувствии доставленного в госпиталь командира. Вот они-то и рассказали двум медсёстрам о своём героическом лейтенанте. Мой сосед заговорил Лишь когда мы остались одни в палатке. Скажи мне, яр я рассвечь, ты уже коммунист или ещё комсомолец? Ни то, ни другое, Николай Савелич. У нас в сторожном поселении нет ни коммунистов, ни комсомольцев. Кроме того, у меня вообще нету никакого желания говорить на данные темы. Мне достаточно было одного раза пообщаться с политруком нашей роты, чтобы окончательно понять, что лучше промолчать, чем разговаривать на политические темы с другими людьми, и тем более со старшими по званию. Ну, а то, что вы старше меня по возрасту и намного выше по воинскому званию, можно даже не обсуждать. Энто, и так видно по обхождению врача и медсестёр. Тут ты прав, лейтенант, в обоих случаях. Я старше тебя по возрасту и выше по званию. Но я тебя спросил о партийной принадлежности не просто так. Мне понравился рассказ девчат о том, как ты героически воевал. Да и бойцы не стали бы про своего командира взвода такие вот истории рассказывать, если бы он в действительности плохо сражался с врагом. Если ты не коммунист и не комсомолец, значит, тебе до всех партийных лозунгов, которые любят повторять Палит работники, нет никакого дела. Так за что ты так яростно сражаешься, лейтенант? А разве самый простой ответ не очевиден? Мы сражаемся за Родину. Возможно, кому-то, на вроде политруков, это трудно понять. Они везде ищут какое-то политическое обоснование. Но мы с бойцами моего взвода яростно сражаемся с врагом за свои семьи, за землю наших предков. за родных и близких нам людей, а не за какие-то политические идеи. Для того, чтобы решительно громать врага, пришедшего с войной на нашу родную землю, нам никакие политические лозунги не нужны. Да и неправильные лозунги часто звучат в рычах политруков. Интересно, скажи, а какие лозунги неправильные? Можешь назвать хотя бы один? Не хочу я говорить на эту тему, Николай Савельевич. Я даю тебе слово, старшего командира, лейтенант, что никто не узнает о нашем разговоре. Не сочтите за грубость, Николай Савельевич, но как однажды сказал мне в Барнауле один из спортивно-хозяйственных чиновников: "Я своему слову хозяин. Я слово дал, я его назад и взял". Он тоже был старше меня по возрасту. и намного выше по занимаемой должности. Разве можно сравнивать обычного таёжного охотника, пусть даже помощника главы промыслового охотничьей артели по снабжению, с райсполкомовским чиновником, сидящим на очень высокой должности? Мы живём с вами, если можно так сказать, в совершенно различных мирах. Вот потому-то бывает одним людям очень трудно понимать мысли и слова других. Невероятно. Ты под своим мировоззрением даже целую философию подвёл. Но согласись со мной, я ли рассветить, что трудно жить на свете тем, кто никому не верит на слово и не доверяет. А почему вы решили, Николай Савельевич, что я никому не верю? Я верю своим родителям и родственникам, верю главе нашего таёжного поселения и всем его жителям. Доверяю нашим артельщикам и бойцам своего разведзвода, ибо они меня никогда не подводили и ещё ни разу не обманывали. А насчёт всех остальных людей, возможно, вы правы. Я не верю им на слово и не доверяю. Как говорят, асобисты из госбезопасности, доверие нужно заслужить. В соседней койки раздался весёлый смех. И тогда он прорывался болезненными стонами. Видать, соседу по палате было больно смеяться. А когда смех окончательно затих, и сосед тяжело привалился спиной к подушке у стены, я спросил: "Я что-то смешное сказал, Николай Савелич?" "Не обижайся, лейтенант. Я не над твоими словами смеялся. Просто в первый раз в жизни услышал, как кто-то по своему желанию цитирует сказанное асамистами из госбезопасности. Ты даже точную фразу подобрал, подтверждающую все твои слова. Как ни странно, но ты и полностью прав. Доверие нужно заслужить. Давай поступим таким образом. Яр я рассвет. Ты прямо сейчас задашь вопрос, который тебя интересует больше всего, а я постараюсь на него предельно честно ответить. чтобы хотя бы частично заслужить твое доверие. Зачем вам понадобилось моё доверие, Николай Савелич? После госпиталя, когда наши раны заживут, майда разведёт нас по разным местам, и мы, может быть, и больше никогда с вами не увидимся. Даже не знаю, поймёшь ли ты меня, лейтенант, но поверь мне, я впервые в жизни встретил такого необычного человека, как ты. Тебя совсем не волнует политическая обстановка в стране и в мире. Ты просто яростно сражаешься с врагом за свои собственные идеалы. Ты не говоришь, как другие, заученными печатными лозунгами. Не стараешься выслужиться перед старшим по званию. Я думал, что таких людей уже больше не осталось на свете. Однако оказалось, что я не прав. Один такой человек. Я обычный человек, сидит напротив меня на соседней больничной койке. Почему вы решили, что я необычный человек? Только необычный человек может с таким восторгом в глазах говорить о своей жизни в поселении, расположенном в тайге, о лесном чистом воздухе и пении птиц на рассвете, об охоте в лесу и о давней дружбе с дикими зверями. Пойми, не один нормальный человек Никогда в жизни не скажет, что он дружит с рысями. А ты говоришь об этом точно так же, как все остальные говорят о погоде или о ценах на рынках. Тебе привычней тот мир, лейтенант, из которого тебя забрали и отправили воевать, непонятно за чей интерес. Вы ошибаетесь, Николай Савельевич. Мы не воюем за чьи-то интересы. Мы сражаемся за Родину. Мне понятно, что вы хотели мне сказать. Поэтому я отвечу вам на вопрос о правильных лозунгах. Вы просили назвать хотя бы один, и я его назову. Палитруки призывают всех бойцов умирать, и неважно за что: за международную солидарность трудящихся, за интернационал, за советскую власть. То же самое касается приказов от командования умереть, но не допустить прорыва врага. через указанный ими рубеж. Я считаю, что любой призыв к бойцам и командирам умирать самый неправильный и вредный из лозунгов. Погоди, лейтенант. Что значит самый неправильный и вредный из лозунгов? А как же быть с воинской присягой и полевым уставом РККА? А при чём тут воинская присяга и полевой устав, Николай Савельевич? Если ли хотите то я могу вам напомнить слова из воинской присяги. Я всегда готов по приказу рабоче-крестьянского правительства выступить на защиту моей Родины, Союза Советских Социалистических Республик. И, как воин рабоче-крестьянской Красной Армии, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагом. где в присяге хоть слово сказано, что бойцы должны умирать. Нет там такого. Сражаться с врагом, не щадя своей крови и самой жизни это в присяге есть, а призыва умирать там нет. Умирать должны наши враги. Интересное замечание. Напоминать дословно текст присяги было не обязательно. У меня очень хорошая память. Я до сих пор ничего не записываю, а всё запоминаю с первого прочтения или после прослушивания радио. Твой необычный взгляд на всем давно известные факты меня заинтересовал. Так что продолжай, лейтенант. В полевом уставе сказано: если враг навяжет нам войну, рабоче-крестьянская Красная армия будет самой нападающей из всех когда-либо нападавших армий. Войну мы будем вести наступательно, с самой решительной целью полного разгрома противника на его же территории. Боевые действия Красной армии будут вестись на уничтожение. Основной целью Красной армии будет достижение решительной победы и полное сокрушение врага. Что дальше в уставе РККА написано? Весь личный состав Рабоче-крестьянской Красной армии должен быть воспитан в духе непремиримой ненависти к врагу и непреклонной воли к его уничтожению. Пока враг не сложил оружие и не сдался, он будет беспощадно уничтожаться. Я могу повторить вопрос. Где в полевом уставе хоть слово сказано, что наши бойцы должны умирать? В нём, как и в воинской присяге, такого требования нет. Вот потому-то я вам и сказал, Николай Савелич. что считаю призыв к бойцам и командирам умирать самым неправильным и вредным из лозунгов. В полевом уставе сказано: забота о бойце-человеке и всех своих подчинённых составляет первейшую обязанность и прямой долг командиров, военных комиссаров и политрубодников. Вы посмотрите на всё это со стороны и тогда заметите очень неприглядную картину. Ведь что у нас на деле получается? А получается то, что политруки не заботятся о бойцах, а призывают их умирать. Словно бы их цель помочь врагам в разгроме Красной армии. Из всего вышесказанного возникает следующий вопрос. Ежели все наши бойцы выполнят приказ политруков и умрут на полях сражений, то кто же будет родину от врагов защищать? оставшиеся в одиночестве политруки войну они однозначно проиграют, ибо не умеют политруки воевать. Разные лозунги придумывать наши политработники хорошо умеют, а воевать с врагом, извините, они не умеют, ибо никогда не учились этому. Я услышал тебя, лейтенант, и полностью с тобой согласен. Постарайся больше никому этого не говорить, иначе кто-нибудь Денис да вот на тебя особоистом. Я всегда ценю честность и доверие. Вот поэтому предупреждаю тебя, следи за тем, что и кому ты говоришь. Теперь можешь задавать свой вопрос. Давайте чуть погодя, Николай Савельевич, скоро ужин. А потом благослово Димидовна с медсёстрами придут нам перевязки делать. Хорошо, отложим нашу беседу. «Ты, если хочешь курить, лейтенант, не стесняйся, кури. Я для тебя даже окно приоткрою. Сам-то я не курящий. Я тоже не курящий, а спиртное вообще не употребляю и даже никогда его не пробовал». Продолжить доверительный разговор удалось лишь на следующий день. После завтрака и врачебного осмотра состояние моей раны всем пришедшим врачам понравилось. Так что вскорь мы опять остались по двое в палате. О том, что случилось накануне, мне поведал сосед. Вечером, сразу после ужина, в нашу палату пришли главврач госпиталя с медсёстрами. Пока девчата делали перевязку Николаюса Величе, благословила Демидовна осматривала мою ногу. Как сказал мне Николайса Велевич, военный врач второго ранга, посмотрела на меня очень странным взглядом, от чего я сразу же уснул. Сосед услышал, как ей не понравилось, что рана у меня на ноге начала воспаляться. После того, как медсёстры закончили перевязку его ран, они стали помогать благословии Демидовне и делать перевязку мне. Затем сосед добавил: "Видать, с тобой не всё было в порядке, лейтенант. Если под тебя девчата с удну два раза подкладывали. А когда они ушли из палаты, ты уже спал, как младенец. Ладослава Демидовна отправляет раненных в сон, чтобы они боли не чувствовали. Ведь мы всегда так поступают, сказала своему соседу. Нехорошо, лейтенант, оскорблять лечащего военврача и сестру своего друга. Никакая она не ведьма, а очень даже хороший человек. и прекрасный доктор. Я никого не оскорблял, Николай Савельевич. Слово ведьма обозначает ведающая мать. Так издревле называли мудрых женщин, которые много чего ведали и умели исцелять все хвори и болезни. Энта христианским попам ведьмы не нравились. Вот они и постарались сделать слово ведьма ругательным. Попы даже наше таёжное поселение в своих проповедях называли не иначе как ведьмовской деревней ибо у нас в поселении все девушки и женщины являются травницами знахарками лекарками и целительницами а чтобы в нынешнее время не получать притеснений уже от врачей все наши девушки и женщины получили современное медицинское образование вот оно как оказывается тогда извини меня лейтенант Не знал я того, что слово ведьма совершенно другой смысл раньше имело. А по твоим словам я понял, что у себя в поселении вы не любите христианских попов. А за что их любить? Попы в наше прошлое поселение с царскими солдатами пришли и всё дотла спалили. Уездный христианский поп солдатам сказал, что всех ведьм надобно в огне сжечь. нам про Энта деды рассказывали. Из-за попов и царских властей все жители сгоревшей деревни в глухой Урман переселились. Там и отстроили наше нынешнее таежное поселение. Удивил ты меня, Яр Яросвечич. Честно говоря, я даже не слышал, что при царском режиме христианские попы такие зверства творили. Скажи, ты уже надумал свой вопрос задавать или еще нет? Надумал Николай Савельевич. Скажите мне, вы знаете правду, из-за чего Германия на нас войной пошла? В то, что германцы без объявления войны просто решили напасть на нашу родину, я не верю. Хоть об этом писали во всех наших газетах и объявили по радио. Не было у них такого в планах, потому-то они сначала подписались с нами договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. А чуть позже Германно-советский договор о дружбе и границе между СССР и Германией. Должны же быть причины, почему германцы вдруг решили нарушить оба договора. Да, ты снова удивляешь меня своими вопросами, лейтенант. Честно говоря, я впервые в жизни услышал, что простого командира взвода заинтересовали скрытые причины начала войны. Ты не подумай, что я от своего слова отказываюсь. Если я обещал тебе ответить на вопрос, значит, отвечу. Сосед взял с тумбочки и стакан с водой, отпил половину, а потом вдруг спросил: "Почему ты сказал про нападение немцев? Не было у них такого в планах. Тебе разве известны их планы?" Я думал, прочитал книгу "Моя борьба". Она была написана германским канцлером. В книге канцлер написал о своих планах на будущее. Нападение на нашу страну там не рассматривалось. Мне тоже довелось прочитать эту книгу. Скажи, как же по-твоему следует понимать слова автора книги о расширении жизненного пространства за счёт земель на востоке? Разве это не мысли про нападение на Советский Союз? Наша страна как раз на востоке от Германии находится. Так это германский канцлер про Австрию писал, а не про нашу страну. Почему ты решил, что он написал про Австрию? Так он же мечтал возродить священную римскую империю германской нации, которая распалась на множество отдельных государств. Даже нынешнюю Германию канцлер называет Третьим рейхом, то есть рейхом. третьей империей, ибо второй империей была кайзерская Германия. Австрия была одной из частей старой империи. Она на немецком до недавних пор называлась Острыйхем, то есть Восточной империей. Когда Германия присоединила к себе земли Австрии, то канцлер заявил, что главная цель его жизни достигнута. Интересные моменты ты озвучил. Про некоторые я даже не знал. Но вернемся к твоему вопросу. То, что существуют скрытые причины начала войны, ты полностью прав, лейтенант. После освободительного похода РККА в Польшу и заключения перечисленных тобой договоров, многие подумали, что можно спокойно вздохнуть, так как мирное время должно было продлиться срочно. как минимум 10 лет. Вот только в Москве кое-кому из находящихся у власти такое положение дел оказалось не по нраву. Ведь те, находящиеся у власти, за исключением товарища Сталина и, может быть, ещё 6-7 человек, хотели получать побольше почестей и наград для себя. Сам, наверное, понимаешь, что в военные времена такого добиться довольно трудно. Бои с японцами в Монголии закончились. Все участники этих событий уже получили свои почёсти и награды. О новых победоносных воинах пока не планировалось. Вот и озадачились, находящиеся у власти тем, с кем можно без проблем немножко повоевать и за победы награды с почёстями получить. К тому же, старые идеи Троцкого об экспорте революции в другие страны У многих в головах остались. Вот и начали эти московские руководители под разными предлогами нарушать заключённые договора с Германией. А разве товарищ Сталин не мог их остановить? Не разочаровывай меня, лейтенант. Товарищ Сталин, не господь Бог, как он сам частенько любит повторять. Это лишь наивные люди думают, что он является всевидящим и всезнающим. Товарищ Сталин знает только то, о чём ему докладывают люди из его окружения. А они привыкли докладывать лишь о своих победах и достижениях. Понял теперь? А что тут не понять, Николай Савельевич? Ежели во всех советских газетах пишут только о победах на фронтах, а также о трудовых достижениях в тылу. Даже когда наша армия отступала от границы, в газетах на первых страницах писали только о героизме наших бойцов и командиров в отдельных боях. А обоставленных Красной армией городах и сёлах сообщалось только в краткой сводке Sovinformburo, которую часто помещали на последних страницах. "Верно подмечено", сказал Николай Савельевич, а потом почему-то посмотрел на дверь и продолжил говорить дальше, но не громко и по-немецки. Так вот, лейтенант, как я уже сказал, для получения наград с почестями нужна им была война. И вскоре повод нашелся. Правительство Финляндии не захотело идти на уступки и отдавать часть своей территории. Все закончилось зимней войной, за которую многие в Москве получили почести и награды. А то, что это высшее командование философии, Бездрно погубило множество бойцов и командиров Красной армии. Никого не интересовало. Думаешь, этой финской войной всё закончилось? Да ничего подобного. Вскоре части Красной армии вошли в прибалтийские государства: в Литву, Латвию и Эстонию. Представь, какой шок был у правительства Германии, ведь у них в Восточной Пруссии находилось всего лишь 3 дивизии, а наши вели в Прибалтику целых 22 дивизии. А вскоре эти московские стратегии потребовали от Румынии отдать им Бессарабию и Буковину. Румынское правительство обратилось за поддержкой Германии, но получило отказ в военной помощи, так как у Германии с нами заключены договора. Итог тебе известен. Советский Союз присоединил к себе Бессарабию и Северную Буковину. ввел туда войска Красной армии, а через месяц с небольшим на задних землях была создана молдавская ССР. Румынское правительство продолжало возмущаться актом советской агрессии. Вот тогда из Москвы поступил новый приказ увеличить численность Красной армии. Вскоре к границе с Румынией подвели 30 пехотных дивизий, 8 кавалерийских дивизионов. 14 моторизованных бригад. После такой демонстрации силы, сразу же все возмущения румынского правительства прекратились. Получается, что в Москве планировали начать войну против Румынии точно так же, как против Финляндии? Я правильно понял? Поддержав соседа, я тоже перешел на немецкий язык. Правильно, лейтенант. Вот только Германия не помешала этим планам, так как Румыния была её стратегическим и торговым партнёром. Румыния поставляла в Германию топливо для военной техники. Из Берлина в Москву сообщили, что Румыния объявляется государством, находящимся под защитой Германии. Чтобы доказать правоту сказанного, по взаимному соглашению немецкие войска вошли в Румынию и взяли под свой контроль все нефтяные месторождения. Многим это не понравилось. Тогда в Москве решили ввести войска в Болгарию, чтобы свергнуть царя и его правительство, установить там советскую власть и разместить военные базы на Дарданеллах и на Босфоре. Германия выступила против этих планов и решила больше не идти на уступки Москве. Такая решимость правительства Германии многих удивила. Поэтому на него решили надавить, разместив вблизи советско-германской границы больше 120 дивизий Красной армии. За короткое время на присоединённых территориях были размещены 900 наших аэродромов и началось активное строительство линии Молотова. Когда весной 41 года Югославия присоединилась к тройственному пакту и стала союзницей Германии, Стратегам в Москве это не понравилось, поэтому они устроили государственный переворот в Югославии. В результате этого Хорватия, входящая в состав Югославии, сразу же объявляет о своей независимости. Основную ставку в Москве сделали на сербских военных. Они не только совместно с нашими организовали переворот, но и несколько дней спустя заключили решение Договор о дружбе между Югославией и СССР. Стратегии из Москвы потребовали мобилизации сербской армии и авиации, чтобы быть готовыми к отражению нападения со стороны Германии. Так что теперь ты знаешь, кто в действительности нарушил заключённые договоры между Германией и Советским Союзом. Немцы нас всего лишь немного опередили. У тебя Еще остались вопросы, все так же по-немецки произнес сосед. Мне вот что непонятно, откуда вы могли узнать о действиях наших в Югославии, ведь об Энтом не писали в газетах, спросил я на том же языке. Послужил передачу Великогерманского радио, где рейхсминистр зачитал обращение канцлера к немецкому народу. в связи с началом войны против СССР. Все остальное я узнал либо от своего тестя, который в Москве довольно высоко сидит, либо от своих товарищей, которые в тех событиях принимали непосредственное участие. Я-то всегда старался от столицы подальше держаться. Лишь изредка туда приезжал семью повидать. Поэтому я еще живой, хоть и раненый. Вот узнал ты о причинах начала войны, лейтенант. И что теперь будешь дальше делать? Как что? Как только меня выпишут из госпиталя, вернусь к своему взводу и будем дальше бить врагов. Мне теперь не важно, из-за чего началась война. Я знаю одно: враги пришли на нашу землю с оружием. А потому у меня только одна задача защищать родину и уничтожать врагов. пока ни одного из них не останется в живых. Сосед удивлённо посмотрел на меня, потом вновь взял свой стакан с тумбочки и допил всю оставшуюся воду. И два он поставил стакан на место, как дверь в палату резко открылась, и в неё ворвался лейтенант госбезопасности с наганом в руке. "Товарищ лейтенант госбезопасности, потрудитесь объяснить кто вам позволил врываться в палату к раненым командирам с оружием. Так, товарищ комдив, санитарка сообщила, что в палате кто-то разговаривает по-немецки. Она подумала, что немецкие диверсанты в госпиталь пробрались. Вот я сразу и поспешил к вам на помощь. Вы для начала врать научитесь, товарищ лейтенант госбезопасности, или обучите ваших сексотов из числа санитарок, немецкому языку, чтобы они вам всё как положено докладывали, а не выдумывали байки про немецких диверсантов. Я тут, понимаешь ли, проверяю знания языка противника у лейтенанта из разведки, а вы врываетесь в палату, да ещё с оружием в руках. Извините, товарищ Кмдив, больше не повторится, произнёс побледневший лейтенант госбезопасности. Разрешите уйти. Идите. И дверь за собой плотно закрыть. Когда особь твоего госпиталя вышел, то Камдив сказал мне: "Видишь, как полезно знать иностранные языки?" "Вижу, Николай Савельевич. Только вы поосторожнее будьте. По-моему, этот лейтенант из госбезопасности очень мстительный человек. Такие люди никому не прощают своих страхов. А он вас испугался. Разберёмся, лейтенант. Давай-ка отдохнём немножко, а то на меня от долгих разговоров слабость какая-то накатила. В тот день мы больше не разговаривали. Большую часть времени спали, просыпаясь, чтобы покушать и для перевязки. На следующий день после обеда мы немного обсуждали статьи в принесённых газетах, а вечером уколы и перевязки делали врачи. Но почему-то без медсестёр Николаем Савельевичем занималась Арина Яковлевна, а мной – Младослава Деминовна. Утром в палате проснулся лишь я один. Вот вроде бы и все, Дмитрий Ярославович. Благодарю за интересный рассказ, Яр. Ты сейчас отдыхать пойдешь? Немного попозже. Мне нужно еще в коптильню сходить, посмотреть, что там и как. Когда я вышел из моего кабинета в управе, я вновь попытался погрузиться в неизведанное пространство, чтобы мысленно связаться с моей Ириной.